ЧАСТЬ вторая ЧЕРТОВА КУКЛА. ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. В КАВКАЗСКОМ КАБАЧКЕ. В уютном, увешанном восточными коврами и уставленном по стенам тахтами отдельном кабинете Кавказского погребка на Караванной улице заседала небольшая, но очень дружная компания под главным председательством и руководством мецената. Кроме него были Кузя Новакович и великолепная Вера Антонна, которая, как это ни странно, но выехала в свет из-за своей лени. Сегодня как раз был день ее рождения, и меценат, созвав с утра своих клевретов, предложил отпраздновать этот замечательный, с его точки зрения, день в квартире Веры Антонны. Но когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь несвойственную ей энергию, заявив, что лично прибудет к меценату для обсуждения этого сложного вопроса. Приехала и устала щуря, звездоподобные глаза свои заявила. «Послушайте, в уме вы? Ведь сколько это хлопот, возни!» да ведь я после праздника буду три дня лежать совершенно разбитые неужели вы не знаете что быть гостеприимной хозяйкой это не человеческий труд пожалейте же меня не приезжайте но ну, не стыдно ли вам так мучить меня я ведь красивая и добрая. мотылек застонал тоже «Кто вас так мучает, принцесса? Кто это смелится? Великолепная!» Две клички Вера Антонны, которыми наделили ее неугомонные клевреты при молчаливом одобрении мецената. «Укажите мне такого мучителя, и я объем мясо с его костей. Разве мы не понимаем? Действительно, адская работа — встречь каждого гостя отдельно. Да скажи ему под лицу несколько ласковых слов». Да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушанье на тарелку, а предлагать вино, а приказать переменить приборы. Да ведь еще же меню сочинять придется. Нам ли с вами такая тяжесть под силу? Да-да, мотылек, вот видите, вы меня поняли. И когда вся компания покатилась со смеху, Вера Антонна обвела всех недоумевающими глазами и, дернув мотылька за ухо, сказала, что это... «Вы, кажется, издевались сейчас надо мной. Мотылёк, я вас не люблю, мотылёк. Кузя, пойдите поближе ко мне. Вы единственный, который меня понимает». «Этот поймёт», — засмеялся Новакович. «Вам бы, принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за мецената. Был вчера такой случай. Захожу я к Кузе, он лежит в кровати и стонет». — Что с тобой, Кузя? Ах, телохранитель! Испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уж целый час терзаюсь. Так ты бы воды выпил, чудак, а где ж ее возьмешь воду-то? Да вот же графин на умывальнике стоит в десяти шагах от тебя. Эдгард, не вода. А что же это такое? Перекись водорода. Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. — что с тобой? «Совсем, — говорит, — я расхворался, а тут из окна дует телохранитель, — говорит, — передвинь мою кровать к умывальнику. Ну, я и передвинул кровать к умывальнику вместе с ним. И что же вы думаете? Едва он очутился на таком расстоянии от графина, что мог достать его рукой, как схватывает его, и науглотать жидкость, как ожившая лошадь. — Неужели перекись водорода пил? — удивился меценат. «Какое? Простая вода в графине была. Причем ж тут перекись. А видите, в чем дело? Скажи он мне, чтоб я отдал ему воды, я бы из принципа не дал Не люблю поощрять его гомерическую лень. Вот он и выдумал историю с окном, из которого дует, и с перекисью. Это ж не все. Прохаживаюсь я по комнате». Ругаю его последними словами, вдруг хлоп! Сапог мой цепляется за гвоздь, высунувшийся из деревянного пола, и распарывается мой старый добрый сапог. Кузя! — кричу я, — у тебя тут гвоздь из пола вылез. Он мне «Знаю!» — говорит. «Так чего ж ты его не вытащишь? Или не вобьешь обратно? А зачем? Я уже привык к этому гвоздю.